Глава 54. О голландской армии в Бразилии и не только. С 1630 года голландцы приступают к захвату Бразилии. Это уже не набег, а завоевание. Бразилия в это время уже не дикая страна, какой ее увидели первые мараны. Производство сахара, налаженное маранами, разрастается. Постепенно, хоть и медленно, сахаром начинают заниматься и другие жители Бразилии. Но мараны оставались бесспорными лидерами. Их предприятия были оснащены по последнему слову тогдашней техники. Подневольный труд рабов не препятствует первым производственным улучшениям. Открытие золотых и алмазных месторождений еще далеко впереди. Но сахара хватает, чтобы привлечь внимание к Бразилии именно как к стране, а не только как к базе для набегов на казначейский флот. Еще до голландцев После 1610 года там пытались обосноваться французы. Однако время для них было неблагоприятное. После смерти Генриха IV ничтожные правители Франции не понимали важности колонии. В 1615 году португальцам удалось вытеснить французов. Кстати, колониальные администрации Испании и Португалии не были объединены. Контакт между испанскими и португальскими колониальными владениями был минимален. Но когда началось голландское вторжение, португальцы испанцев позвали. Это не помогло. Голландия была на вершине могущества. То, что голландцы имели сильный флот, читатель знает. Да и до моей книги наверняка многие слышали. Но голландцы имели тогда еще отличное сухопутное войско. Героическая эпоха борьбы с могущественной Испанией Было совсем недавним прошлым. В ходе этой войны голландцам и удалось в конце XVI века создать великолепное войско, а если бы не удалось, они бы погибли. Предводитель голландцев Морис Насау Аранский, умерший незадолго до начала похода в Бразилию, вошел в историю как великий военный реформатор. Подробно его реформы описаны в специальной литературе. Я же здесь укажу, что впервые было создано Специально военно-учебное заведение. А окончив его, многие офицеры еще шли учиться в университеты. Родственник Морица его сподвижник в деле создания сильной армии и Аган Морец Насао Аранский. Он и возглавил голландское вторжение в Бразилию. Но о нем чуть позже. В голландской армии тогда служили иностранцы тоже. Во-первых, там хорошо и регулярно платили. Во-вторых, там было чему поучиться. Это была как бы практическая школа для всей протестантской Европы. А еще я хочу рассказать об одном офицере-поляке, служившем тогда в голландской армии и воевавшем в Бразилии, о Христофоре Арцишевском. Ему пришлось уехать из Польши, так как он отошел от католической религии и вступил в одну из протестантских сект. Даже в относительно веротерпимой Польше иногда вспыхивали религиозные гонения. И он предпочел уехать к протестантам. Он был человеком образованным, способным, и в голландской армии прижился. К сожалению, его воспоминания, написанные им о бразильской войне по возвращении в Польшу, пропали. Польские историки его превозносят. рассказывают, что он добился сдачи приморской крепости, продемонстрировав португальцам подводную лодку. Ничего невозможного в этом нет. Подводные суда в Европе, в Англии, например. Уже демонстрировались публике в качестве аттракциона. До боевого их применения было далеко, но в Бразилии на краю света об этом ничего не слышали и приняли игрушку за оружие. Ну, понятно, я вспомнила о нем не из-за этого, а вот почему. Когда гонения в Польше стихли, Арцишевский вернулся туда и стал генералом польской армии. Звездный его час наступил осенью 1648 года, Это было страшное время для Польши. Бесконечные поражения, которые поляки терпели от казаков Хмельницкого и союзных с ним татар. Они совершенно дезорганизовали страну. Все потеряли голову, а для евреев продвижение Хмельницкого означало смерть. Спасались только те, кому удавалось сдаться татарам. Эти не убивали, а отправляли пленных евреев в Стамбул. А там их уже выкупали турецкие евреи. И случилось так, что Львов, Лемберг, оказался практически беззащитен. Там был совсем ничтожный польский гарнизон, а среди населения было много православных украинцев, только и ждавших Хмельницкого, подходившего к городу. Но командовал гарнизоном генерал Арцишевский, наш старый знакомый. Он не поддался панике и решил драться до последнего. Встретив яростную оборону, Мельницкий предложил полякам мир, если ему выдадут евреев. Этот прием иногда срабатывал, в Тульчине, например. А справившись с евреями, казаки потом брались за поляков. Но во Львове так не вышло. Арцишевский, несмотря на огромное неравенство сил, не согласился и продолжал сопротивляться. В конце концов, Мельницкий Львова не взял и отошел, удовлетворившись контрибуцией. Христофер Арцишевский погиб в ходе дальнейшей войны с Хмельницким. Помянем его добрым словом. Нечасто встречались в истории подобные ему поляки.